Глава 26. Я стоял на арене, готовый к следующей схватке, но на душе было как-то неспокойно. Если Гансур безымянный — это действительно Гор Вэй, то почему он здесь? Что задумал? Зачем решил участвовать в турнире, если долгое время, напротив, избегал прямой схватки? Все эти мысли бурлили в моей голове, и часть меня говорила, что нужно оставить турнир, и отправляться в Гарут. Там мой дом, которому нужна защита. Но вместе с этим у нас есть договоренности с домом Роддэй, которые нужно уладить. В руке у меня был безымянный меч, которому я так и не дал имя. Лучший из тех, которые у меня получились, но он лежал в руке не так, как Рейхор, и по-прежнему казался просто бездушной железкой. Годится для сражения, но жизнь бы я этому клинку не доверил. Задрал голову, наблюдая за голубым небом, дожидаясь, пока мой противник выйдет. Тот, впрочем, не торопился. Вот же гаденыш, заставляет себя ждать. Грейс Роддой выходил на арену с некоторым пафосом. Если его младший брат, несмотря на чемпионский титул, был довольно прост, то Грейс решил показать себя во всей красе. Целая куча воинов внесла на платформе, на которой тот восседал, с пафосным видом. А когда эта маленькая армия остановилась, он спрыгнул со своего места и приземлился неподалеку от меня, демонстративно вскидывая меч над головой. Толпа, впрочем, не в полной мере оценила такое выступление. Встречали наследника дома Роддой тепло, но даже не близко так бурно, как Сайруса. Кажется, он и сам это понимал. Уж слишком заметно дернулась его щека, когда трибуны поддержали его недостаточно хорошо. Сам Грейс внешне очень походил на брата, такой же крепкий, разве что предпочитал короткие волосы, которые красил в белый цвет. — Вот мы и встретились на арене, горван бросил он мне. — Думаешь, что ты достоин моей сестры? Ты достоин лишь песка под ногами, который сегодня я и заставлю тебя жрать. Я вздохнул и едва сдержал усмешку. — По мне ты слишком много болтаешь. За воина должно говорить его оружие». Грейс злобно на меня зыркнул, раздумывая, что можно такого бросить мне в ответ. Складывалось впечатление, что первую фразу он натужно придумывал по пути сюда, но на большее его, видимо, не хватило. Наконец заговорил Карн Роддей. Нерон не отходил от постели сына, доверив дальнейшее проведение схватки своему отцу. «Сегодня на арене сойдутся два достойных воина» мой старший внук и наследник дома Роддэй, Грейс Роддэй. Его противником станет могучий гость из дальних земель, глава собственного дома Натаниэль Крейн. Меня встречали довольно тепло. Я бы даже сказал, что намного теплее, чем самого Грейса. Видимо, сказывалась довольно впечатляющая битва с Ороки гудра и то, как мы разнесли половину арены во время этой схватки. Та битва была действительно впечатляющей, но многого от схватки с Грэсом я не ожидал. «Покажите нам хороший бой!» Грейс отсалютовал своему деду и встал в боевую стойку. Я позволил ему атаковать первым, тем более что атака у него вышла очень предсказуемой. Пока что он демонстрировал ровно то, что и на других своих схватках, отработанные техники и стиль, которые используют в доме Роддей. Наследник очень много оттачивал его, это чувствовалось в каждом движении, чувствовалось, что он потратил очень много времени на оттачивание навыков. И все же этого было маловато. Он сделал длинный шаг вперед, затем прямой удар в корпус с использованием какой-то оружейной техники, благодаря чему его меч словно бы стал длиннее и менее четким. Но мне не составило труда отбить этот выпад и даже кое-чем ответить. Врезал ему кулаком в плечо без какой-либо техники, просто обычным ударом. Парня на мгновение повело, выведя из связки, но он быстро сориентировался и обрушил на меня новый град ударов. Неплохо, действительно неплохо, и, сражаясь он против равного соперника, чувствовал бы себя очень уверенно, но я читал каждый его удар без каких-либо сложностей. С каждым новым ударом Его меч наполнялся злостью и раздражением. Грейсу казалось, что он вот-вот сможет пробить мой блок, но каждый раз это оказывалось обманка, и он получал от меня удар кулаком в плечо или грудь. Это злило наследника еще сильнее. Я позволил ему провести серию ударов, отражая их только в последний момент, пока в глазах Грейса не появился огонь настоящей ярости. Он бросился вперед, И в этот миг я слегка сместил центр тяжести и ударил ногой по его клинку. Тот взмыл в воздух, выбитый из руки, и вонзился в землю неподалеку. Наследник дома родный мгновенно понял, что влип, и постарался разорвать дистанцию, рванув к мечу. Грейс сорвался с места, песок взлетел облаком, и вот он уже летел к своему мечу, вытянув руку вперед, используя технику но я оказался быстрее. В пару шагов нагнал его и врезал коленом в бок за миг до того, как он успел взяться за оружие. Парня подкинуло в воздух, он кубарем покатился по песку, но практически сразу встал, злобно осклабился и сплюнул кровь. — Я не позволю! — процедил он сквозь зубы. — Не позволю выставить меня посмешищем! — Пока что уже позволяешь! Пожал я плечами и пнул меч. Тот пролетел и вонзился кончиком у его ног. "Нейт, зачем ты его провоцируешь?" не понимал Рю. "Он тебя и так терпеть не может, а тут еще подобное унижение. Хочу посмотреть, на что он на самом деле способен", ответил дракону. Грейс шагнул к мечу медленно, будто опасаясь, что любое движение станет ловушкой. Но стоило пальцем коснуться рукояти, как воздух вокруг него задрожал от активируемой техники. Меч Грейса вспыхнул тусклым синим светом, и песок вокруг поднялся легкой волной, прокатываясь над ареной. Он рванул вперед, используя вовсе не технику дома Роддой, а какую-то иную, и довольно необычную. Она создавала при каждом шаге словно небольшой взрыв, толкающий Грейса вперед, вздымая позади песок. Первый удар пришелся сбоку, настолько стремительный, что меч вспыхнул дугой синего света, оставив за собой след. Я встретил его клинок своим и едва не разбил меч. Похоже, что это была какая-то бронебойная техника, нацеленная на сокрушение оружия. Хорошо, что в последний момент я успел отвести часть удара в сторону, а то оружие действительно не выдержало бы. Я ушел назад. А Грейс продолжил наступление, сотрясая арену небольшими взрывами. «Какая странная техника!» — восхитился Рю, летящий рядом. «Да, пора стать чуть серьезнее». Безымянный меч полыхнул стихией молнии, и я рубанул перед собой, используя рассекающий громовой удар. Грейс не ожидал огромного разрушительного серпа из молнии, устремившегося ему навстречу, но не сбежал. Вместо этого сосредоточил духовную энергию в правой руке и ударил по несущейся на него волне, раскрытой ладонью. Эффект оказался очень разрушительным, прямо перед ним произошел мощный взрыв, который буквально разнес мою технику. Я едва успел закрыться покровом, когда волна взрыва обрушилась на меня. Воздух вспыхнул белым светом, песок взметнулся стеной, а гул взрыва перекрыл даже рев толпы. Меня отбросило на несколько шагов назад, и даже сквозь барьер стихии я ощутил, как остатки энергии его удара прожгли пространство между нами. Когда дым рассеялся, Грейс стоял на месте, тяжело дыша, а его ладонь все еще тлела голубым светом. Кажется, он и сам получил урон от этой техники, не освоил ее до конца, но разрушительная сила действительно впечатляет. "Найд, ты в порядке?" "Да, лишь немного песком присыпало", ответил я дракону, не отрывая взгляда от Грейса. Он все еще зло смотрел на меня, но вместе с выплеском этой техники часть боевой решимости он растерял. Я видел, как он вновь собирает энергию. Дыхание наследника рода выровнялось, взгляд стал холоднее. Песок под ногами медленно оседал, но по нему уже проходила вибрация от готовящейся техники. Что ж, смотреть, что он задумал, я не собирался. Дорога громовых клинков. Парень дернул щекой и взрывом ушел в сторону, едва-едва ускользая от молниевых клинков, лезущих из-под земли. Но я знал, что он так поступит, и сразу за первой техникой ударил второй, вновь рассекающим громовым ударом. Серп устремился прямо в Грейса, уходящего от первой атаки ему пришлось принимать его на меч. Парня смело мощнейшей техникой, несмотря на покров, который он выставил в последний момент. Грей с кубарем пролетел по песку, одежда дымилась после электрических ударов, а сам он с трудом, но смог подняться. Его тело сотрясало дрожь, было видно, что подняться ему было слишком сложно, и он продолжал схватку лишь на силе воли. «Может, сдашься? Так будет проще для всех!» — Пошел ты! — зло сплюнул наследник роддай Я не могу проиграть какому-то горвану! — Ну, как хочешь, — покачал я головой и стиснул зубы. Мой взгляд не сулил ему ничего хорошего. Прежде чем Грейс успел подняться и встать в боевую стойку, я оказался рядом с ним, используя технику скользящего дракона. Я вбил кулак ему в живот, выбивая дух, аж ноги оторвались от земли. Он упал на колени хрипя и пытаясь восстановить дыхание, воздух вырывался из груди короткими рывками проклятый гор гарм... от удара моего ботинка его голова дернулась и он вновь отправился в непродолжительный полет. сволочь он тряхнул головой, вновь сплюнул кровь вперемешку с парой выбитых зубов и использовал взрывную технику. Он казалось мчался ко мне. Но в последний момент бросился в бок и оказался рядом с потерянным оружием. Подхватил клинок и злобно осклабился. Я тебя уничтожу, порву на мелкие куски, грязный горван. Знаешь, Найт, кажется, я понимаю, почему он тебя так раздражает, нахмурился Рю. Понимаю, что ты злишься, но он брат Мару и наследник дома Роддай. Вряд ли Нирону понравится, что ты так унизительно избил его сына на арене. Но мне на самом деле было глубоко плевать на реакцию Нирона. Я устал от подобного отношения еще во времена учебы в академии. Грязный горван, ничтожный горван, знай свое место, горван. Я столько раз это слышал, что рука сама с собой сжималась в кулак. А ведь когда я выходил сюда вначале, до того, как этот придурок раскрыл свой рот, Я собирался обойтись с ним помягче. Меч Грейса вдруг задрожал, и вокруг парня закрутилась спираль из песка. Я прищурился, наблюдая за тем, что он будет делать дальше. А дальше Грейс поступил все так же прямолинейно. Он рванул вперед взрывом, а песок, поднятый этим ударом, не рассеялся, а потянулся к клинку, сгущаясь и крутясь вихрем, плотно обволакивая меч. Грейс развернулся, и вложил все тело в горизонтальный взмах, длиной, наверное, в треть арены. Я поднял безымянный меч. В тот же миг он полыхнул стихией молнии, по лезвию побежали голубые дуги электрических разрядов, а губы растянулись в довольной усмешке. Да, именно вот этого я и ждал. Двуэдиный рассекающий громовой удар. Электрический серп, размеры которого были в разы больше, чем у обычного рассекающего удара, ударил навстречу этому песчаному клинку, рассекая его пополам. И в тот момент каждая песчинка, используемая в технике, взорвалась, просто выжигая все, до чего могла дотянуться. «Нейт!» — крик крю утонул в грохоте взрывов. Даже купол не выдержал, разлетевшись осколками. Но, к счастью, до зрителей долетели лишь отголоски техники. И в худшем случае кому-нибудь прилетело камнем. Но, по большей части, народ обдало ураганным ветром и песком. «Чтоб его!» — пробормотал я, чувствуя, как горит кожа. Я заблокировал этот взрыв с помощью шкуры громового дракона, используя 84 узла, максимум, который я в данный момент мог использовать. Форму на 112 узлов я пока использовать не мог. Не хватало пары ключевых узлов, что станут мне доступны, лишь под конец четвертой ступени. Но даже столь сильной защитной техники не хватило, чтобы выдержать. Кажется, она специально была создана для того, чтобы уничтожать щиты. Но я жив и даже относительно цел. Одежду подпалила, кожу немного подрала, но вроде ничего серьезного. Но если бы не успел использовать шкуру, или использовал бы младшую ее версию, стало бы совсем плохо. «Все нормально?» – забеспокоился рю «Кажется», – ответил ему, осматриваясь. Пыли была куча, и, судя по увиденному, техника смогла разрушить барьер арены. Люди плевались, кто-то в ужасе пытался сбежать, другие просто изумленно осматривались по сторонам. «Но меня больше волнует, что там с Грейсом. Техника была очень сильной, даже слишком для такого воина, как Грейс Роддей». И я сильно сомневался, что он был физически способен правильно ее провернуть. «Нейт! Нейт! Он тут!» – заметался Орю где-то впереди. Я поспешил за ним, и когда подошел до нужного места, увидел Грейса. Тот лежал на песке арены, и от него на самом деле мало что осталось. Лицо опаленное, конечности оторвало, и тем не менее он все еще был жив. Лежал на песке и судорожно пытался вздохнуть. «Проклятие!» — пробормотал я, смотря на изуродованное тело наследника дома.